так надо лапками кверху брякнуться и ничего не делать. Ты не надейся, да делай. Готовься к худшему и все-таки делай. Так что хватит выкабениваться. Сказал, пиши, значит, пиши. Вадиму захотелось обнять и расцеловать строгого главу камеры. Но не уверенный, что его порыв будет воспримет адекватно, вместо этого он взял бумагу, ручку и застрочил. «Очная ставка»